Глава 5. Жизнь четвёртая. Дело мастера боится. До первого этажа я добрался относительно быстро. Никто не мешал, да и вообще в здании было как-то малолюдно. Думала, что уж после выстрела в коридоре не протолкнуться будет, а вот нет никого. Почему никого нет, выяснилось, когда дошёл до нужной мне точки. Всё оказалось просто. Все были здесь. Колпа о чем-то шепталась, глядя на не особо приятное зрелище. Семь трупов и ручейки крови, тянущиеся от них в разные стороны. Картина понятна. У кого-то из военнослужащих потекла крыша, а в руках в этот момент был автомат. Вот и весь сказ. «Я так понимаю, ненужных вопросов больше не будет», прогромыхал голос Шибера где-то справа от меня. Повернулся в ту сторону и увидел офицеров и что-то им объясняющего Шибера. Тот хмурил брови, брассосо высокоинтеллектуальными словами и упирал на тотальное отсутствие времени. На все его тирады стоящий рядом с ним полковник кивал и мрачнел всё больше. На всё про всё, часов в 5-6 не больше. Так что приступайте, полковник. Выдав заключительное наставление, напарник повернулся ко мне и махнул рукой. Мы вышли из здания и шиберце люстремлённо направился к припаркованному недалеко бронеавтомобилю. Подойдя к машине, он открыл дверь, приглашающе кивнул мне и завёл двигатель. Забравшись на пассажирское сиденье, я поинтересовался: "Куда мы сейчас?" "Перекусим, а потом поедем ковать тебе меч", выезжая на дорогу, ответил напарник. "Расскажешь, что тут вообще было? Тебе краткую версию или в красках, с упором на мои актёрские качества?" "Краткую, на твои таланты я вживую насмотрелся". Тогда вообще все просто. В файле, ну том, что мне Умба подогнал, была информация о секретном коде для полковника. Какой-то игрок в его компе откопал специальные коды на все случаи жизни, когда у них зависал. И была там приписочка, что полковник этот чуть ли не первый отъезжает, но скрытно и незаметно для окружающих. И съест у него по теме тотальной войны и нападению на его вочину экстремистских сил. Вот я и подлил масло в огонь психотропное оружие, несанкционированные опыты учёных с тонкой материей пространства и всё в таком духе. Много ли надо поплывшим мозгам? А мы для него кто? Команда суперспецов, присланных из центра для решения проблемы. И впереди у нас глубокий рейд в тыл врага. А сейчас для нас готовят спецтранспорт по моим чертежам и минируют обозначенные мной участки. Всё как надо будет, не парься. Да. Слово лапам тебя. Спасибо. Слушай, а на самом деле есть такие умения, про которые ты говорил. Я про те, что из ячейки всё могут забрать после смерти. Именно про такие не слышал. Но это континент, тут всё может быть. Есть нечто похожее по результату, но изначально действие там другое. Это как под контроль тебя берут, и ты сам всё выложишь, а потом, если прикажут, ты и пулю в себя пустишь. Хреново. Ага. Кил но здоровья, и мы остановились возле какого-то общепита. Город разительно изменился. Если вчера он практически ничем не выделялся, люди ходили на работу, ели в ресторанах, посещали магазины, то сегодня во всём городе чувствовалась напряжённость. Люди не знали и не понимали, что происходит, но осознавали, что что-то неправильно. И эта гнетущая ментальная атмосфера распростерлась над всем городом и давила на мою голову, заставляя пробудиться ото сна мою чуйку. Позвоночник немного холодило, он зудел, хотелось его почесать. Быстро перекусили практически в пустом помещении и двинулись в кузню. Где Шибер откопал ее адрес, было неясно, скорее всего, в том же справочнике игрока Умбе. Кузня выглядела как кузня. Кузня. «Я не великий знаток всего этого, но думаю, она должна выглядеть именно так, как я сейчас вижу. Две печи, причем одна электрическая, столы с наковальнями и еще куча станков и приспособлений совершенно непонятного вида». Откуда-то сбоку вынырнул бородатый мужичок в замызганном фартуке и непонимающе уставился на нас. «Че надо?» «Воспользоваться вашей кузней», — прямо заявил Шибер. «Валяйте». Махнул рукой местный владыка и удалился куда-то в подсобку. Он, видать, того. Я сделал неопределенный жест рукой. Есть такое дело. Часа через два-три может начать чудить. И чего? Привязать его, что ли? Пока не за что. Не боянит же. А вот как начнет, тогда и посмотрю, что с ним делать. Ладно, хватит лясы точить. Делом пора заниматься. И шибер, найдя где-то кожаный фартук, натянул его поверх своего дорогого костюма. Рожок печь и начал копаться в металлических заготовках, то и дело хмыкая и сортируя их на разные кучки. Я, найдя себе стул, присел и приготовился смотреть на священное действие под названием «Магия континента». А как это по-другому назовешь? Если есть манна, она будет использоваться, и в итоге получится волшебное оружие. Напарник тем временем нашел рессору. Я ее точно опознал и кругляк рифленой арматуры внушительного диаметра положил всё на стол, после чего осмотрел всё помещение кузни внимательным взглядом и удовлетворённо кивнул. "Ну и какой меч ты хочешь? Острота, надёжность, гибкость? Да ты хамне, дай". Посмотрел на меня Шиббер. "Чтобы я мог без труда отчекрыжить всё ненужное у тварей". Сразу выдал я заготовленный ответ. "Что прямо у всех не получится. Биологическая броня у высших и танковые снарядыми не всегда пробиваются. Ты хочешь, чтобы мечом «Сказочник Беллин!» «Ладно, понял я тебя. К скрытым свойствам еще кое-чего в бойное прикрутить попробую, но тут уж как повезет!» Пока напарник говорил, руки его занимались приготовлением к следующему этапу. Достав болгарку, шибер распилил рессору поперек, на пластинки, так же поступил и с арматурой. После чего собрал из них слоеный пирог, чередуя кусочки после чего осварил всё это между собой электросваркой и приварил к пирогу металлический прут тонкой арматуры. А ты что вообще делаешь? Задал я насущный вопрос, так и не дождавшись магии. Материал для обуха. Подняв затемнённую маску для электросварки, просветил меня шибер. А зачем? Что зачем? Искренне удивился он. А зачем я пластинки через одну сварил? Так всё просто. Вот здесь Он ткнул на пластинку рессоры. 0,6% углерода. А вот здесь палец переместился на кусок арматуры. 0,2. Когда это всё переплавится, будет что-то около 0,35. То, что надо. Но самое главное, здесь есть вот это. Откуда-то из-под стола он достал ещё один кусок металла и положил его на стол. «Я хрен знает, откуда это тут взялось, но это дамасская сталь толщиной в сто слоев и процентным содержанием углерода в единицу». Он даже подпрыгнул от возбуждения. «Это, конечно, бесспорно круто и вообще выше звезд, но у меня есть вопросы». «Ну?» Шиберу явно не понравилось мое выражение лица. «Ты чего, в самом деле ковать меч собрался? А как же там?» Я покрутил руками, изображая магические пассы. А вот до кадавра и прочей голиматниа. -а, а, вот ты про что? улыбнулся напарник. Нельзя просто взять меч из магазина и бахнуть по нему моей силой кузнеца, чтобы на выходе получилось что-то стоящее. Вообще, конечно, можно, только вот в магазинах фуфл один, будто фория только. Где мы сейчас настоящий правильный меч найдём? Поэтому приходится вот так, по старинке. Да и правильнее так, континент такое любит. «А вот это все», — он повторил мои магические жесты, — «это все будет только в финальной стадии. Вопросы еще есть?» «Один есть. А откуда ты про все это знаешь? Как ковать, где какие проценты и про все остальное?» М «Да», — Шибер даже крякнул от нетерпения, — «это дохлых ежиков тебе взад не один, а целая куча вопросов. Короче, так, есть умение, просто умение, вон как у тебя». А есть у меня знания: кузнец, справедливодец, знахарь и прочее. Мы не только умеем, но и знаем, что и как. И растут наши умения не только от циферок в интерфейсе, но и от постоянной практики. Ещё вопросы? Басом ухнул он, переминаясь с ноги на ногу, а Жаждай начал творить. Хоть вопросов было и много, но я отрицательно покачал головой. Не надо его из себя выводить. И Шибер продолжил заниматься ковкой. Валял в огне сваренный конгломерат, бил его гидравлическим молотом, потом что-то присыпал, опять нагревал, остужал. Потом зачем-то разрубил получившуюся толстую вытянутую пластину на три части и снова сварил их. И так по кругу. Потом были странные манипуляции с бруском дамасской стали. Не всё я понял, да и если честно, не особо и наблюдовался. Но вот когда откуда-то появился новый объект, я встрепенулся. А это что такое? указал я на руку шибер, где лежал каплевидной формы камень абсолютно чёрного цвета. "Нодий", коротко отозвался он. "Нодий? Присыпка для металла какая-то?" "В моём случае, да". Сосредоточенно смотря на каплю, отозвался шибер. "Да знаешь, что, Митис, иди-ка ты погуляй куда-нибудь часиков пять. Сейчас самая трудная и ответственная часть работ будет, и мне твои вопросы совсем не в тему". "Не вопрос, машину возьму" ключи в замке зажигания. Не глядя на меня, отозвался Шиббер. Только радиостанцию вытащи мобильную и пулемёт один оставь. Поделись файлом по городу. Мне всё не надо, только те места, где можно получить экстремальные развлечения. Моя просьба заставила напарника отвлечься от ковки и с удивлением посмотреть на меня. Но вслух он ничего не сказал, а мне пришло сообщение о получении файла. Я вышел к машине, вынес радиостанцию и пулемёт. М-м, да. Пулемёт. Я таких конструкций и не видел раньше. Даже память подсказки не давала, хотя думал, что в оружии я разбираюсь. Нет, сам пулемёт был знаком, как и его калибр 7,62х54, а вот система подачи была незнакомой. Выглядело это как рюкзак, из которого тянулся рукав с патронами. Сама система вмещала в себя 475 патронов в основном отделении и ещё 75 непосредственно в рукаве подачи. Такая вот конструкция. И было у нас таких пулеметов в машине два. Файл, присланный шейбером, я открыл уже сидя в машине. Так, и что у нас тут есть из экстремального? Как это ни странно, но нужная мне информация нашлась и мгновенно. Не так уж много было контор в данном городе, что занимались чем-то подобным. Наметил для себя маршрут и поехал. По пути заглянул в работающую аптеку. Там немного надавив на жалость продавца, приобрёл два тюбика эпипенна за одно, узнав дозировку. Контора продавцов острых ощущений располагалась в подвальном помещении обычной пятиэтажки и носила не особо рекламное название Игра Гермон. Ну да не моё это дело, раз работают, значит, клиенты есть. Толкнув незапертую дверь, я вошёл внутрь и наткнулся на взгляд нимфы с фиолетовыми волосами, одетой в чёрные кожаные штаны и такой же топ. Барышня с пирсингом, где только можно и нельзя, раскрыла рот и выдала. «Мы не работаем. Мне очень надо, и я готов заплатить. Много заплатить. Тогда это к директору», немного подумав, вынесла на вердикт. «Где мне его найти?» «Блоха!» — громко позвала нимфа и, посчитав свою миссию выполненной, снова уткнулась в ноутбук. Из соседней комнаты вышел невысокий поджарый мужик лет тридцати в мотоциклетной куртке и джинсах. Кумор посмотрел в мою сторону, вздохнул и с джурной натянутой улыбкой сказал: "Извините, но мы не работаем. Приходите, как закончится весь этот бедлам. Будем рады вас видеть". Я молча достал из кармана приготовленную толстенную пачку денег и положил её на стол перед ним фее. "Мне нужно сегодня, и желательно в течение 3-4 часов". В глазах директора зажёгся огонь желания помочь ближнему, а руки нимфы потянулись к пачке, но не дотянулись. Блоха смоченно стукнул по ним ладонью, подхватил пачку и приглашающим жестом указал на вторую комнату. «Чай? Кофе?» — с искренней улыбкой поинтересовался он. «Давайте сразу к делу, время не терпит. Как скажете. Итак, что вы хотите?» «Роуп-джампинг, банджи, бейс-джампинг». «Весь остальной спектр услуг сегодня мы предоставить не можем». Он развел руки в стороны, как бы извиняясь. Там яки перекрыли все выезды из города, аэродром как раз там. Мне надо, чтобы я испытал стресс, вследствие чего организм выбросит в кровь максимальное количество адреналина. Способ выбирать вам. Сухой и практически по-медицински поставил я задачу. Высоты боитесь? Нет. С парашютом прыгали? Ответ на этот вопрос я знал, потому как задумывался над ним. Просто представил ситуацию, что вот я лечу и что буду делать дальше. Ответ пришел незамедлительно и был довольно вариативным. Мне важно было знать, на какой я сейчас высоте и какой тип парашюта за спиной. «Да, могу предложить прыжок с лэп. Есть тут у нас недалеко одна точка. Высота самой лэп метров семьдесят. Сносить будет по окружности. В одном месте там перепад высот и будет казаться, что вот-вот ударитесь об землю. Это у нас для самых отмороженных, кому обычно уже мало, а кайф по организму пустить хочется». Бюро. Помочь чем-то надо? Нет, буквально через полчаса мы будем готовы. Тогда я подожду снаружи. Блахан, он же Серёга, как он представился, справился со сборами за 25 минут. Откуда-то появилась ещё парочка крепких ребят. Они загрузились в Ниву и поехали первыми, показывая дорогу. На восточной окраине города свернули в сторону гаражей, проехали вдоль них и углубились в рощу неподалёку лесок. После еще пропетляли тайными лесными тропами и выехали к месту назначения. Народ шустро вывалился из машины, и двое из них, обвешенные веревками и прочими приспособлениями, устремились к обрыву. Там они ненадолго задержались и, выбрав место спуска, скрылись с глаз. Ко мне же подошел Серега и ткнул на ближайшую опору Лэб. «Прыгать будешь с нее прямо в обрыв. Пошли посмотришь». После этих слов он махнул рукой и зашагал в сторону обрыва. До скального обрыва от самой ЛЭП было метров двадцать. Сам обрыв в глубину был метров сто и шириной метров сто пятьдесят. В отдалении, метрах двустах, на другой стороне обрыва была следующая ЛЭП, а следующая опять на нашей стороне. Шли они своеобразной змейкой. Странная установка. Неправильная. Я вроде как не энергетик, но так, мне кажется, не устанавливают. Между вот этими конструкциями будет закреплен трос. Блоха показал пальцами на следующие опоры. На этот трос будет закреплена твоя веревка. Прыгаешь в пропасть, летишь, и веревка натягивается, и тебя уже несет не в сторону противоположного конца обрыва, а вдоль него. Я представил траекторию падения, и у меня немного засосало под ложечкой. Ого! Хороший признак, и это ведь я только представил, а что будет, когда прыгну? Надеюсь, у меня все получится. Не хотелось, чтобы начинающие протекать мозги цифр что-то там напутали. Итог такого представить не трудно. А вообще все эти джамперы больные люди. В том плане, что любая зависимость это не естественное состояние организма. Когда мозг попадает под какую-либо зависимость, свои гормоны вырабатываются с трудом, и приходится увеличивать дозу. И совершенно нет разницы, что является фактором получения кайфа: алкоголь, никотин, наркотики, адреналин. Для мозга в этом случае все едино. Не мне судить, у нас у всех своя жизнь, и тратим мы ее на то, что хотим. Я так понимаю, прыгать надо сильно, — обратился я к Сереге. Ага, — жизнерадостно отозвался он, — ты прямо самую суть уловил. Если слабо толкнешься, то до обрыва не долетишь и брякнешься прямо об землю. Серега, слушай, а чего ты не требуешь к бумагам каких-нибудь подписать и прочее? А-а-а, забей! Безбашно махнул он рукой. Не долетишь так вон в лесу места много. Твою мать, поехала крыша у блохи. И что теперь делать? Напутает он в таком состоянии, не завяжет узлы правильно или карабин пристегнуть забудет, и всё. Привет, лес, я вернулся. Блоха же тем временем стал забираться на линию электропередач, а на эту сторону перебрался один из парней, тоща за спиной разматывающийся трос. Помощь нужна. Обратился я к нему, но не с целью помочь, а прозондировать его психическое состояние. «Не, норма. Работа привычная», — покачал он головой. «А чего на лэп проводов нет?» «Да это старый проект. Когда гидроэлектростанцию строили, отсюда линию пускать должны были. Вот и поднатыкали опор. А потом переиграли, и линия южнее пошла, а эти так и остались стоять». «Слушай, а смертельный случай у вас были?» «Ни одного». Мы всё чётко делаем. Да и кто бы нам после такого дал разрешение на продолжение деятельности? Он с удивлением уставился на меня. Отвлекать его я больше не стал, отошёл к машине и сел за пассажирское кресло, стал наблюдать за действиями команды экстремалов. Сосна-сосна, я-берёза, приём. Голосом шиберы зашептала стационарная рация. Я себя к растениям не причисляю, за в гарнитуру в руко отозвался я. Агг, дохлый мёжиком это расскажи. У меня тут перекур образовался, решил узнать, как у тебя дела. А чего ни с сообщениями. Рацы проверить надо, нужные они нам будут. Нашёл возле кухо. Нашёл. Протянул я, глядя, как мне уже призывно машет руками. А на хрена ну тебе надо было? Код система пробиваю. Не понял. Даже сквозь шипящую радиостанцию было слышно, как озадачился шибер. По приезду расскажу. И это Шибер, если вдруг на рес полечу. Меч сохрани для меня, ладно? Не вопрос, братуха, а только ты нужен будешь здесь. Так что ты ушлаst раньше времени, не склеивай. Я постараюсь, Шибер. Всё, конец связи, мне пора. Положил гарнитуру, я вышел из машины и зашагал к опоре, мысленно анализируя: "А надо ли мне вообще это всё?" Если рассуждать чисто логически, то доверять цифрам с начавшейся фазы отъезда кукушки в дальние края бесспорно нет. Только вот проснувшаяся чуйка настойчиво толкает попробовать. А что ни говори, она меня уже не раз вручала. Так что прочь сомнения и вперёд на баррикады. «Одевай!» Серёга протянул мне страховочную перевязь. Облачившись во всё мне выданное, я полез за ним по опоре на самый верх. Добравшись до специально оборудованной площадки, я получил последний инструктаж перед прыжком. Прыгай сильно, строго по направлению к другому концу обрыва. Как будешь готов, прыгай. После чего он отошёл, давая мне собраться с мыслями. Посмотрев, куда мне прыгать, я выдохнул и достал из кармана два тюбика с эпинефрином. Обычная доза для снятия различных негативных эффектов равнялась 0,15 мг. Я в аптеке взял два тюбика по 0,30 снял защитный колпачки и ткнул оранжевыми наконечниками в оба бедра дождавшись окончания инъекции выбросил тюбики в пропасть теперь самое главное джене не стандартная активацию менее необходимо угроза для жизни с выброском адреналина либо предельный выброс адреналина без угрозы для жизни скороговорка выпалил я и немного подумав добавил вероятность данного события не стопроцентная но довольно высокая после чего сильно оттолкнулся и сигнул в пропасть «Яу!» Только и вырвалось из меня, когда опора пропала под ногами. Не знаю, чего больше было во мне, когда я летел головой вниз. Страха или восторга? Всего вперемешку, наверное. Прямое падение вниз и накатившее горькое сожаление, что я оказался неправ по всем пунктам. И умение не проклюнулось, и цифры все же что-то напутали, потому как до земли осталось метров пятнадцать, а никакого бокового смещения как не было, так и нет. Рескирвок в сторону и стремительно приближающаяся земля стала так же стремительно удаляться. Меня, как и было оговорено, тянуло вдоль расщелины. Перепад высот, и я немного приподнятый вверх, стянувшись о верёвку, и снова несусь вниз. Состояние неминуемой смерти сменилось восторженными воплями, а потом очередное падение заставило замереть дыхание. Адреналин в крови накатывал волнами цунами, заставляя сердце биться со скоростью разогнанного до предельных оборотов форсированного двигателя болида Формулы-1. Ещё один рывок немного в сторону, и меня практически мягко начинает опускать к земле. Всё, приключения закончились. Пусть ничего и не получилось, но опыт я получил знатный. Правда, желания его повторить у меня не появилось. Коснувшись ногами земли, я стянул себя, перевязь и сделав шаг вперёд, остановился. Сложно шагать, когда весь обзор занят сообщениями от системы.